Глава пятая. Часов около десяти в гостиную торжественно вошли две дамы, о которых я упоминал выше. Лесбия, Амаранта. Возможно ли забыть вас тому, кто хоть раз вами любовался? Само собой, обе явились инкогнито, в карете, а не в подшезе, чтобы их не узнала любопытная чернь. Бедняжкам очень нравились такие вечеринки в интимной компании, где они отдыхали душой от сурового этикета. В те годы на традиционных званных вечерах в знатных семействах или при дворе деспотически царила истинно испанская церемонность. Не допускалось ничего такого, что могло бы вывести гостей из состояния чинной скуки. Ни шумных разговоров, ни упаси бог, шуток или смеха. Дамы располагались на эстрада, мужчины в остальной части гостиной, беседы были так же пресны, как и напитки. Вот кто-нибудь заиграет на плавикордах или на гитаре, общество слегка оживляется, но ненадолго. Вскоре музыка умолкает и вновь вступает в свои права, нагоняющие сон благопристойность. Порой танцует минуэт, тогда влюбленные могут вкушать возвышенное платоническое наслаждение, касаясь друг друга кончиками пальцев. И после бесконечных реверансов под музыку в гостиной опять воцаряется благопристойность, богиня которой милей всего Молчание. Так можно ли удивляться, что иные дамы, наделенные пылким воображением, искали среди людей с менее строгими нравами развлечений, соответствующих своей натуре? Тут мне приходит на память, когда девицы говорят да, комедия, где осуждается лицемерие не только в воспитании, но лицемерие как таковое, свойственное во всей эпохе нашим национальным традициям. В то время повсюду замечалось стремление к чуть более свободным правилам, к более непосредственному в границах приличий и общению между обоими полами, словом, к такому образу жизни, при котором меньше бы опасались зла и больше доверяли добру, не считая, что основами общества Должны быть подозрительность и боязнь греха. А лицемерие было и тогда предостаточно. Что не полагалось делать открыто, совершалось тайна. Строгости было больше, чем теперь, но нравы от этого не становились лучше. Лесби и Амаранта вошли с реверансами, изъявляя обворожительными улыбками самую сердечную радость. Их сопровождал дядюшка Амаранты, старый маркиз, дипломат. Но прежде чем говорить о нем, несколько слов о дамах. В красоте герцогини Д.Х. Лесвий было что-то хрупкое, почти детское, нежный цветок, с которым поэты обычно сравнивают красавиц. Кажется, что от малейшего дуновения ветерка или от знойных лучей солнца он вмиг увянет, а при первом порыве бури поникнет сломленной навеки. Однако бури, волновавшие сердце лезвии, ничуть не вредили ее чарам, по крайней мере, в то время. Взглянув на нее, вы бы сказали, что она вчера только вышла из-под опеки почтенных сестер монастыря в Чемартин де ла роса и способны болтать лишь о монастырских пышках, о букашках в саду, об уставе святого Бенедикта, да, о доброте матушки Серкунсьон Чемартин де ла Роса, северный пригород Мадрида, где находился женский монастырь. Примечание редакции. Ноах. Стоило плутовке открыть уста, и это обманчивое впечатление вмиг рассеивалось. Она много смеялась, причем так искренне и заразительно, что в ее присутствии всем становилось весело. Белокурая, невысокого роста, она была стройна и резва, как пташка. Все в ней дышало радостью, довольством, однако природное веселье сочеталось со своим своенравием, Подчинить ее своей воле не удавалось никому. Любая попытка такого рода прежде всего рассердила бы лесбию, а когда она сердилась, половина ее очарования пропадала. Среди многих привлекательных черт особенно украшали лесбию незурядные способности к декламации. Она была прирожденной актрисой, и как я узнал позже, Ее талант, принесший бы ей славу на сцене, блистал не только в домашних театрах на фоне размалеванных полотен, но и на более обширном поприще. Если у кого-нибудь из высшей столичной знати давали помпезный домашний спектакль, лучшая роль предоставлялась лесбии. В те дни Майкерс готовил с ней роль Эдельмиры в «Трагедии Ателла которые собирались поставить на домашнем театре у одной маркизы. Сам Исидора и моя хозяйка также должны были принять участие в этом спектакле, судя по приготовлениям, весьма пышным. Левствия была замужем. Прошло уже три года, как она, девятнадцатилетней девушкой, вступила в брак с неким герцогом, который, по примеру, Немврода проводил все время на охоте в своих огромных поместьях. Немврод. Согласно библейской легенде, смелый охотник, основатель Вавилона. Примечание редакции. Иногда он, загорелый как мужик, наезжал в Мадрид и спросить прощения у супруги, и поклясться, что отныне не будет ее огорчать столь долгой разлукой. Могу поручиться, хоть никто мне об этом и не докладывал, что лесбия в таких случаях произносила своим нежным голоском немало жалостливых слов, остерегаясь, однако слишком настаивать, не то упаси бог, супруг и в самом деле вздумает изменить свой образ жизни. А Маранта составляла полную противоположность своей подруге. Лезвия нравилась, а Маранта вызывала восторг. Безмятежная, грациозная прелесть лезвий доставляла тем, кто ее видел, мимолетное наслаждение. Строгая и величавая красота Маранты возбуждала чувство необычное, близкое к грусти. Думая об этом, я прихожу к выводу, что сильнейшее душевное потрясение, которое, испытываем мы, созерцая совершенную красоту, вызывается мыслью о собственном ничтожестве, сознанием, что для тебя-то вовсе нет надежды привлечь внимание такой красавицы, милости, которой домогается рой жадных щеголей. За всю свою жизнь... Я не встречал женщины со столь пленительной, покоряющей наружностью. Образ Амаранта до сих пор стоит перед моими глазами, и, размышляя о совершенных созданиях природы, я всегда для сравнения ставлю рядом с ними дивное лицо и царственную осанку Амаранты. В ту пору ей было, по-видимому, лет тридцать, Да, Андалузия, ты можешь гордиться, что произвела на свет подобную женщину, а также ты, Тарифа, окраина Испании, отдаленный уголок Европы, уберегший лучшие черты испанского типа красоты от чужеземных нашествий. Тарифа, город в Испании, на берегу Гибралтарского пролива. Примечание редакции. Думаю, теперь вы отчасти представили себе, какова была несравненная графиня ДХ, она же Амаранта. О подробностях говорить не стану, их вы без труда дополните сами. Горделивый стан, белоснежный цвет лица, благородные черты, томный страстный взгляд, черные кудри и многое-многое другое, что мне все равно не удастся описать. Понятливый читатель сумеет их вообразить, прочувствовать и отдать им дань восхищения. Не требуя от нас более обстоятельных сведений, он знает, что для волшебной силы этих неуловимых мелочей пагубно всякое прикосновение, ухищрение, словесной алхимии, чаще лишь разрушают то, что мы хотели бы воссоздать. Как одевалась Амаранта точности не припомню. Прежде всего мне видится черная кружевная мантия, не спадающая из-под зубцов щегольского гребня. Сквозь легкие волны ее пышных складок просвечивает алый атлас. На плечах и рукавах скрытый пеной черных кружев, оборок и рюшей. Юбка из красного же атласа узкая, И туго стянутая в талии, как требовала мода тех лет, обрисовывает изящный стан, утопая ниже колен в черном вихре кружев. И заканчиваясь подолом с массивной золототканной оторочкой, из-под него выглядывают остроносые туфельки, то появляясь, то прячась, будто прелестные игривые зверюшки. И в игре этой словно заключен тайный смысл, как и в жестах Амаранты, когда она увлекается беседой, то вы убеждаетесь, что слушать ее не менее приятно, чем видеть, и красноречивыми взмахами веера подкрепляет выразительность своих слов. Это о наружности и наряде графини. Что ж, до Лесби, она вспоминается мне вся в голубом. И вам я предлагаю вообразить ее в белой мантии и голубом платье, отороченном черными кружевами. Не поручусь, что оно было именно таким, но это вполне вероятно. До того вечера, о котором идет речь, я уже раз ты три видел этих прелестных дам у моей хозяйки. Я сразу понял, что обе они замешаны в придворных интригах. Хотя на тайных вечеринках у нас в доме стараются этого не показывать. Случалось, между ними возникали ожесточенные споры, из чего я заключил, что в их отношениях нет полной гармонии. Кроме того, они порой упоминали о государственных делах или о ком-нибудь из членов королевской семьи. Но тут обычно задавал тон маркиз, дядя Амаранты. Ему не терпелось при всяком удобном случае показать, какая он важная персона, и потолковать к месту или не к месту, о дипломатических тонкостях, в которых он считал себя большим докой. Достопочтенный дядюшка, как вы уже знаете, также посетил нас тот памятный вечер. Самой замечательной чертой этого господина была его привязанность к племяннице. Он находился при ней неотлучно, будто пришитый к юбке, исполняя роль ее провожатого в церкви, телохранителя на прогулках и кавалера на балах. Не помню, сказал ли я, что Амаранта была вдовой. Если сказал, прошу простить за повторение. Маркизу, его фамилии не называю по тем же причинам, по которым решил скрыть имена дам, Перевалило уже за 60. В свое время он занимал различные дипломатические должности. Возвысил его флорида Бланко, поддерживал Аранда и, наконец, годой сместил, из-за чего он взымел к этому министру жгучую ненависть. Любимой темой его бесконечных разглагольствований была возможность падения фаворита». Флорида Бланко Хосе. 1728-1808 годы. Государственный деятель. В 1777-1792 годах был первым министром Испании. Ярый враг французской революции. Аранда. Настоящее имя. Педро Пабло Абарка де Болеа. Граф. 1718-1799 годы. Видный испанский государственный деятель, просветитель. Возглавлял правительство в 1792 году, но вскоре был заменен Годоем. Примечание редакции. Тщеславный, чванливый, пустомеля. Он принадлежал к числу тех людей, которые, возомнив о себе, Полагают, что предназначены вершить судьбу государства. Над его напыщенной болтовней, сочетавшейся с самым постыдным малодушием, издевались даже друзья во всех светских гостиных, он служил посмешищем. Что же предпримет Россия? Неужели Австрия поддержит столь коварный замысел? Нам грозит величайшее бедствие! «О, южным державам придется туго!» — изрекал он загадочным видом, чтобы придать себе вес. Хорошо заучив свою роль, он всегда ограничивался туманными намеками, ни о чем не говорил прямо. Тогда, надеялся он, слушатели, обуреваемые догадками и сомнениями, станут упрашивать его объясниться. «Пишу обо всем этом, чтобы вы знали, какие чучела встречались тогда, и над чем смеялось мое поколение. Меня самого всегда интересовали подобные образцы человеческой суетности. Они, без сомнений, забавны и поучительны. Как человек, отнюдь не расположенный к опасным новшествам и враг и кабинизма, Маркис стремился сделать свой облик верным зеркалом столь возвышенного образа мыслей, решительно пренебрегал модой, Не любил удивлять столичных и придворных щеголей ветхозаветными костюмами, какие можно было увидеть только на приехавших из-за моря добропочтенных советниках по делам Индии. По делам Индии. Индиями называли испанские колонии в Латинской Америке. Примечание редакции. Если до 1798 года он носил камзол со сборками и жабо, то в 1807 году еще никак не решался надеть смокинг и короткий жилет, наряд прозванный поэтами-сатириками того времени английский шик. Прибавлю, что несмотря на антиякобинские взгляды и пудренный парик, достойный украшать члена Совета Кобленцы. Маркиз был человеком довольно легкомысленного нрава. Коблинц город в Пруссии, в котором во время Великой Французской революции находился центр роялистской иммиграции, примечание редакции. Ко времени моего рассказа годы несколько остепенили его. Проказом пришел конец. Бывший повеса лишь участвовал в похождениях своей племянницы и потакал всем ее капризам. Он с готовностью сопровождал ее на гулянии и завтраки в лугах у канала или во Флоризе, не гнушаясь обществом самого невысокого пошиба. И ничего дурного не находил он в том, чтобы быть ее кавалером на развеселых пирушках ула Консалес или ула Прада, И дядюшке, и племянницы нравилось якшаться с актерами и другими людьми такого же рода. Разумеется, подобные вылазки совершались в тайне, и единственное с целью рассеяться – освободиться хоть ненадолго от оков этикета. Жалкие люди. Общаясь с простым народом, чтобы вкусить запретной свободы нравов, эти аристократы, сами того не ведая, осуществляли идеи революции – которые так страшили. Еще до прихода французов, вольтерьянцев, конституционалистов они закладывали основы будущего равен. Вольтерьянцы и конституционалисты Последователи французского философа и писателя-просветителя Вольтера 1694-1778 годы выступавшего за конституционную монархию во главе с просвещенным королем «Примечание редакции».